А я вам отвечу, что все просто, как апельсин. Папа у меня является шишкой на заводе, не прямо вот сананас величиной, но и гораздо больше сосновый начальник цеха. Поэтому нам не сразу, конечно, но со временем выделили трёшку на пятом этаже тринадцатого подъезда с видом на безбрешное море бараков, сараев и железную дорогу.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 Нет, нам-то она как-то без особенной надобности была. Велосипеда, мопеда у нас не было. Банки с огурцами на зиму мать не крутила, досталось от предыдущих хозяев нашей квартиры. Вот и снесли мы туда все, что не особено нужно в текущей жизненной деятельности, но и выбрасывать жалко. Вот в сарай этот или жал мой путь, когда я сел селточного автобуса на улице Пионерской.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 Домафонов на этот момент еще не придумали так, чтобы проник я в свой подъезд беспрепятственно. На лавочках тоже почему-то не сидело ни одного пенсионера, так что некому было меня спросить, откуда я свалился. Кто же у меня дома? Там может быть гадал я, поворачивая ключев в замке, а никого и не оказалось там. Среда же, пятнадцатое июля. Мать в школе, она учительницы математики там работает, отец на заводе.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 За углом гастроном без названия, но с номером три. А еще дальше обувной и детская библиотека имени Сережи Тюленина. С другой стороны дома тоже что-то было из торговых точек, но ребята из нашей половины туда почти никогда не ходили. Был серьезный риск нороваться на неприятности с северной командой, так как они сами себя называли, потому что жили в северной половине дома. Я туда и не пошел.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 Около ста миллионов, кажется. Причем вот этот водоберег у него довольно проходная вещь. Между делом сочинил, а так-то он сериями работал по десять-пятнадцать штук сиквелов и приквелов. Ладно, не будем мы его пока читать стариноклаева, а пойдем, кому лучше, прогуляемся в направлении, указанном товарищем Фроловым Фролишевым.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 Ну рассказывай, сразу же с порога начала мама. Как работалось, почему раньше вернулся? Работалось нормально. Поначалу спина болела, потом втянулся, отропотывал я. А раньше вернулись по моей вине. Так, так, так. Вступил в разговор отец. Провинился что ли в чем? Не. Придумал орудия малой механизации. Скормил я им облегченную версию нашего досрочного возврата. Называется полольник. С помощью этих орудий мы всю программу прополки и выполнили на три дня раньше. А прав взрывы пусть они сами узнают, подумал я. Только не сегодня. Нука, нарисуй, заинтересовался отец. Он по профессии вообще-то инженер-механик. Пожалуйста, пожал плечами я и начеркал на тетрадном листочке в клеточку примерный разрез того, что я там фаэд де баркадра сочинил.